Пятый шаг расслабьтесь и дышите глубже. Или рассказ о естественном дыхании. Больше всего по своей наивности меня умиляет чрезвычайно распространённый совет: "Расслабьтесь и дышите глубже". От кого только не услышишь этой рекомендации: и от гипнотизёра, и от домашних, от случайных прохожих и коллег по работе. Наверное, легче перечесть тех, Кто этого не советует, может быть, только патолага-анатом и то вряд ли. Но о чём они говорят и что именно имеют в виду, понять мягко говоря сложно. Если вы поработали над напряжением, расслаблением, то знаете, что расслабиться далеко не так просто, как это кажется на первый взгляд. Просто рекомендация расслабиться равносильна предложению выпить море. Сегодня мы поговорим о дыхании. и вы убедитесь, что предложение «дышать глубже» звучит так же забавно и по-дилетански, как и предписание «расслабиться». Дыхание играет в нашей психической жизни далеко не последнюю роль. Вы, наверное, догадываетесь, что древние греки были людьми неглупыми. Так вот, слово «психея» имело у них два значения. С одной стороны, оно обозначало душу, а с другой – дыхание. Дышать для древних греков значило обладать душой. Психея часто изображалась ими в виде летящей бабочки, а души умерших, как бабочки, вылетающие из погребального костра. Так что полёт, дуновение ветра и дыхание это понятие одного полёта. И душа также стоит в этом ряду. Впрочем, что там греки, мы ведь тоже говорим о вдохновении, понимая под этим активную творческую и душевную работу, и употребляем выражение испустить дух. Дух вон, констатируя факт смерти. Но дело не только в мифологии и языковых аналогиях, хотя они и очень убедительны. Человек, у которого по тем или иным причинам возникает приступ удушья, испытывает панический спонтанно возникающий страх смерти. Психологи называют такой страх витальным. Как вы понимаете, это не случайно. Сильное чувство стеснения за грудиной, свойственное больным с инфарктом, также вызывает страх смерти. Субъективно и тем, и другим кажется, что жизнь словно бы уходит из тела, оставляет его, им кажется, выражаясь метафорически, будто бы отлетает душа. Если же им удается раздышаться, то страх смерти проходит. и они чувствуют, как жизнь, а с ней и душа возвращаются обратно в свою физическую оболочку. Есть и еще один очень важный аспект. Дыхание всегда сопровождается звуком, хотя бы даже и очень незначительным. Поэтому, переживая страх, животное пытается, насколько это возможно, не дышать, чтобы не выдать, таким образом, свое местонахождение хищнику. Можно сказать, что задержка дыхания это инстинктивная защитная реакция в ситуации грозящей опасности. Но, как мы видели на примере с приступом удушья или инфарктом, это правило работает и в обратном направлении. Подавленное, затруднённое дыхание подсознательно автоматически вызывает в нас страх. Иными словами, если вы не дышите, вы боитесь. Если вы боитесь, вы не дышите. Итак, оказывается, что страх спайн с дыханием точно так же, как и с физическим напряжением, о чём мы говорили выше. Это позволяет нам сделать следующий немаловажный вывод. Страх непосредственном образом связан с процессом дыхания. Если вы приостанавливаете дыхание или дышите поверхностно, у вас автоматически возникает страх или чувство тревоги. Если же вы дышите свободно и полно, вы будете чувствовать себя спокойно и уверенно. Надо ли после этого говорить, что освоение своего дыхания, его механизмов это один из путей, позволяющих справиться с психологическими проблемами и неврозом. Мне кажется, это совершенно очевидным. Более того, психологи считают, что сознательный контроль дыхания является одним из древнейших способов борьбы со стрессом. и другими психологическими нагрузками. В этом случае они обычно ссылаются на практику древних йогов, но об этом мы поговорим попозже. Как это ни печально, но все мы дышим не бог весь как. Мне уже как-то приходилось отмечать, что жизненный ритм современного человека значительно превышает естественные нормативы. Эта гонка приводит к тому, что мы попосту растрачиваем все имеющиеся в нашем распоряжении резервы. Специалисты говорят, что наступающий век это век клипового ритма. Давайте попробуем в этом разобраться. Что такое музыкальный клип, вы себе представляете? Он монтируется таким образом, чтобы одна картинка не демонстрировалась на экране больше 3 секунд. Этим правилом пользуются теперь не только клипмейкеры, но и создатели рекламных роликов. кинофильмов, развлекательных программ и тому подобное. При этом на один полный дыхательный акт в норме приходится не менее 4 секунд, а то и более. Не стыкуется. И я уже не говорю о музыкальном ритме, который у современных мелодий достигает 160-180 ударов в минуту, что в 2-3 раза превышает частоту сердечных сокращений. Отмечу попутно, что связь между дыханием и сердечными сокращениями почти прямая, ведь в конечном счёте они обеспечивают одну функцию доставку кислорода к тканям. И раз уж мы об этом заговорили, то в продолжении нашей мифологической экскурсии отмечу, что всем известный Пифагор считал кровь сидалищем души. Итак, как мы видим, ни нормальное дыхание, ни сердечное сокращение не поспевают за клиповым ритмом. Чувствуете, что узел затягивается. Наш организм не может не реагировать на такую стимуляцию сверхчеловеческим ритмом, тем более, что она почти постоянно и чрезвычайно навязчива. Этот ритм бьет нас, как плеть, заставляя двигаться, а значит жить и дышать – в прямом и переносном смысле всё быстрее и быстрее. Мы испытываем нагрузку ритмом на работе, в городе и даже дома, поскольку с приходом домой человек включает телевизор с буйствующим ритмом рекламных роликов, а выключает его только отходя ко сну. Надо ли после этого удивляться тому, что люди в нашу эпоху расцвета медицинских технологий сгорают к 40-50 годам, как новогодние свечи? Вот и получается, что все мы мчимся по жизни от понедельника до понедельника, высунув языки, подобно гончим на охоте. Только непонятно, какого зверя мы травим. Впрочем, если задуматься, становится понятно, какой это зверь, хотя вывод и неутешителен, весьма неутешителен. Современный человек это запыхавшийся человек. Он дышит часто и поверхностно, а это дыхание страха. Так что придётся признать, что мы просто разучились нормально и полноценно дышать. Я уже как-то говорил, что современный человек не умеет отдыхать. Это утверждение имеет непосредственное отношение к настоящему разговору. Ведь отдых понятие, произошедшее от корня дых, дыхание. Звучит это примерно так: отдышаться, вдохновение, отдых. Мы не можем отдыхаться, загнанные до полусмерти ритмом жизни, диктуемым современной цивилизацией. Вот и потеряли способность отдыхать. А ведь это так важно, без полноценного отдыха не может быть и нормальной работы. Если же мы учтём, что средний статистический современный человек трудоголик, а значит невротично стремится к каким-то результатам, то отдых, причем настоящий и полноценный, для него просто жизненно необходим. Иначе жди беды. А отдыхать-то он и не умеет. Создается порочный круг. Если человек не умеет отдыхать, он не может набраться сил, а если он не может набраться сил, то он не может реализовать свои планы. А если он не реализует свои планы, желание реализовать их усиливается, поэтому он перестает отдыхать вовсе и, как следствие, Сила становится всё меньше и меньше, так что он по прямой дорожке входит в невроз. Но теперь мне бы хотелось вернуться к разговору о животном, которое в страхе затаилось от хищника. Как вы думаете, каково его единственное желание в этот момент? Провалиться сквозь землю или, что более реально для большинства, за исключением разве грызунов, умчаться прочь, опережая, как говорят, свой собственный виск. Наверное, так. И вот что мне интересно. Как бы оно дышало в таком случае? Как паровоз это минимум. А что происходит на деле? Как раз обратное. Оно подавляет своё дыхание, блокирует его. Ему бы хотелось набрать полную грудь воздуха или для того, чтобы завязять от страха, а вижать должно хотеться, или чтобы достало сил и энергии для бегства. Но оно этого не делает, и возникает противоречие между двумя противоположными тенденциями, почти как по Шекспиру дышать или не дышать. Вот в чём вопрос. А ведь невроз это всегда противоречие. Впрочем, бог с ним, с несчастным зверем, в природе для всего найдётся выход, а вот с человеком разумным ситуация значительно сложнее. Поменяйте местами хищника и жертву на начальника и подчинённого, учителя и ученика, родителя и ребёнка, и вы получите ту же самую картину, в столь лишь разница и что для человека войти в невроз, пара пустяков, а у животных его просто не бывает, поскольку, как я уже сказал, для всего находится выход, а их душевная жизнь слишком лаконична. Что ему сделается? Уйдёт хищник, возобновится и дыхание причём нормальное и полноценное. А вот начальник, учитель и родители будут присутствовать в непосредственной близости до окончания века и не кричать, не убегать, они не разрешат. Даже раздражённый или тоскливый выдох будут расценены ими как личное оскорбление. Но дышать же нужно. Почему они этого не понимают? Когда мы испытываем психоэмоциональное возбуждение, неважно положительное или отрицательное, в организме усиливается энергетический обмен. Ткани требуют больше кислорода для сжигания питательных веществ. Кислород это живой огонь, как вы знаете, поэтому рефлекторно усиливается дыхание и кровообращение. Разумеется, если вас ругают или происходит что-то в этом роде, это вас волнует. А значит, вы должны усилить свое дыхание. Но поскольку вы боитесь нападения, как тот суслик, то вы дыхание задерживаете. Иными словами, все шиворот на выворот. Если ребенок делает тяжелый выдох после очередной отчистки, он не столько проявляет свой негативизм по отношению к взрослым, сколько выполняет естественный физиологический акт. И, разумеется, он делает его сразу после того, как дыхание становится возможным. Как же окружающие это воспринимают? Взрослые моментально улавливают в этом выдохе раздражение, а как ему не быть? Ведь это более чем естественно, и всё начинается снова. Ах ты ещё и недоволен, ты ещё и не согласен, ты ещё и возмущаться будешь? Но ты у меня получишь, примерно так. Сыпать в таком случае хочется обидчику, а не обижаемому. Но ребёнок взрослее быстро понимает, что с дыханием в таких ситуациях надо повременить, и оно ещё более острочивается, подавляется. В конечном итоге в нагрузку к диплому о среднем образовании неплохо было бы сразу выдавать медицинское свидетельство о хроническом неврозе. Задержка дыхания при нервном психическом напряжении потенцирует это напряжение, усиливает его. Возникает порочный круг. На вас нападают, чаще вербально, то есть с руганью или назиданием, вы от этого напрягаетесь, как следствие растёт потребность в кислороде, но вместо того, чтобы раздышаться, из-за страха усугубить атаку, причём сами атаковать или легироваться вы тоже боитесь. Вы подавляете дыхательные движения, чем ещё больше усиливаете напряжение. Попутно замечу, что Цербер в обличье правил общественного поведения подавляет не только само дыхание, но и такое его естественное проявление, как крик. Ведь крик, по сути, это просто глубокий и форсированный выдох, и только определённое напряжение голосовых связок создаёт звук. А кричать неприлично. Все это знают. Мамы всегда говорят своим малышам: "Не кричи, перестань кричать, как тебе не стыдно, замолчи". Правда, при этом сами они орут как на пожаре. Таким образом осуществляется воспитание, поэтому этот крик обществом только приветствуется. Если вы когда-нибудь случайно наступали на лапу собаки, то слышали какой громкий и резкий визг за этим следовал? Это естественная физиологическая реакция, которая свойственна и человеку. Но так как нам, людям приличным, кричать неудобно, то мы в ситуации испуга рефлекторно глубоко вздыхаем, но не выдыхаем, чтобы избежать крика. Хорошего в этом, как вы понимаете, мало, поскольку любое нарушение естественного функционирования ведёт организм к поломке. Состояние подавленного крика известно многим по визитам к стоматологу. В ситуации, когда вам должны сделать больно, естественно испытывать страх. Но в кабинете у врача кричать себе позволяют только дети, а взрослые раздувают свою грудную клетку и задерживают дыхание, чтобы не дай бог не закричать. Если эта история про вас, то в качестве эксперимента можете проверить. Когда вы в очередной раз сходите к своему стоматологу, проконтролируйте свою грудную клетку. Вы увидите, что к исходу этой процедуры она расширится до размеров воздушного шара. Жюля верна. Кроме крика, этикетом также подавляется и рыдание. Плакать это уже плохо, но рыдать запрещено совершенно категорически. Посмотрите, как рыдает малыш. Это ведь почти крик. Он напрягается, набирает полную грудку воздуха и выпускает из себя воздух, крик и слёзы настоящим залпом. Когда ему плохо, он рыдает, кричит. Это всем хорошо известно. Зачастую он просто не знает, чего хочет или не может объяснить свою нужду взрослому, и поэтому призывно кричит или безутешно рыдает. Каждому из нас тоже бывает плохо, и нам тоже не всегда понятно, почему на душе скребут кошки, а иногда нам бывает плохо от того, что мы не можем донести свои нужды. свои желания и просьбы до окружающих, даже близкие бывают к нам глухи. Нам хочется до них докричаться, а когда и этого не удается, то хочется рыдать. Но рыдать нельзя, это неприлично. Поэтому нами придуман замечательный механизм подавления таких рыданий – это объяснение. В таких ситуациях мы начинаем все сами себе разъяснять, какова причина, кто тому виною, как это бывает и почему в жизни все не так, как хотелось бы. Объяснили и успокоились, вроде как и повод для рыдания отпал. Повод – да, а причина – нет, причина осталась. Конечно, мы плодим объяснение подобного рода из благих намерений, только вот служат они неблаговидной цели. На уровне сознания мы можем себя успокоить, но подсознание такими баснями не утешить. Тем более к таким объяснениям остаются глухи наши физиологические процессы и дыхание в первую очередь. Если мы почувствовали себя плохо, как ещё говорят, просто плохо, в нас возникло желание разрыдаться от захлёстывающего чувства брошенности и безысходности, прямо как у того малыша. А если мы захотели разрыдаться, значит, мы набрали полную грудь воздуха, но не рыдая мы не можем его выпустить. Рёбра разведены, плечи напряжены, диафрагма жестоко сдавила органы брюшной полости, и дыхание парализовано. Кислорода в крови становится меньше, и организм автоматически садится на голодный поёк. А в первую очередь страдает головной мозг. Он в этом смысле самый ранимый. И из-за этого возникает ноющее, ломящее головная боль, которая знакома теперь каждому. Поэтому зачастую мне приходится учить пациентов рыдать, чтобы высвободить естественные дыхательные движения, убрать мышечные блоки и наладить полноценное функционирование дыхательного аппарата. Иногда только это способно избавит человека от головной боли. А все эти аспирины и тому подобные химические отравы это лишь полумеры, ведущие подчас к нежелательным последствиям. Цивилизация подавляет, но она же и подыскивает суррогаты защиты. Но природу не обманишь, как ни старайся. Если головной мозг нуждается в кислороде, то ему нужен именно кислород, а не анальгин. А для этого нужно дышать, а не ждать, пока очередная таблетка в шике растворится в вашем стакане. Но на этом наши беды не заканчиваются. Вдыхая и не выдыхая, боясь навличи на себя гнев гонителей, Мы раздуваем нашу грудную клетку до определённых пределов и фиксируем её в таком нефизиологичном, ненормальном положении. Наше дыхание приобретает патологические формы. Вы знаете, как дышит акула? Я не биолог, но насколько мне известно, у неё нет специальных органов, создающих отрицательное давление, наподобие нашей грудной клетки. А потому она дышит только когда движется. Вода попадает ей в рот, самотёком проходит сквозь жабры и там отдаёт растворённый в ней кислород. Если акула остановится, то вода перестанет проходить сквозь жабры, и акула погибнет от недостатка кислорода. Поэтому, как свидетельствуют специалисты, она даже спит в движении или ложась против течения. Почему я вспомнил про акулу? Дело в том, что человек с таким по сути парализованным дыханием упадается окули. Он из-за своей хронической тревоги фиксирует свою грудную клетку в промежуточном положении между вдохом и выдохом таким образом, чтобы воздух всё делал сам, входил и выходил. А сам человек фактически уже не дышит. Он лишь имитирует этот процесс, видимо, с той целью, чтобы окружающие не подумали, что он умер. Но это не дыхание, это жалкая пародия на него. Человек оказывается не способен ни к свободному полноценному вдоху, ни к полному выдоху, выдох даётся особенно тяжело. Когда я прошу пациента глубоко вдохнуть, он долго тренируется, раздыхивается и наконец с пятого-седьмого захода ему удаётся вдохнуть, да и то не до конца. А с выдохом дела обстоят ещё хуже. Иногда мне приходится просить пациента после его полного выдоха додыхивать, то есть выгонять из себя оставшийся в легких воздух с использованием всей предназначенной для этого дыхательной маскулатуры, которая настолько застыла и огрубела, что совершенно разучилась делать то, для чего предназначена. Таких дополнительных выдохов иногда приходится делать 2-3 и всякий раз со значительной порцией воздуха. Что же происходит с грудной клеткой? В процессе дыхания участвуют три большие группы мышц. Мышцы, находящиеся между рёбрами, они расширяют грудную клетку, мышцы верхнего плечевого пояса, они подтягивают грудную клетку вверх, диафрагма, которая работает снизу как насос, увеличивая объём грудной клетки за счёт сжатия органов брюшной полости. Соответственно, этим группам мышц выделяют три формы дыхания: грудное за счёт межрёберных мышц, ключичное за счёт мышц верхнего плечевого пояса и диафрагмальное за счёт диафрагмы. Межрёберные мышцы у большинства людей работают еле-еле, и то, если они очень постараются. Мышцы верхнего плечевого пояса застыли как каменные от постоянной тревоги. Мы уже говорили, что Сегоднятые напряжённые плечи это плечи самообороны при возникающем чувстве тревоги. Поэтому раз тревога нам всё равно что родная тётка, то и плечи у нас возвышаются как Эверест с Араратом. А диафрагме я уже не говорю. Вспомните о хроническом напряжении пресса, потом о том, что в порядочном обществе глубоко дышать неприлично, а теперь ещё посмотрите на свой пояс, затянутый на талии как верёвка на шее у висельника. Немного же мы оставили шансов диафрагмальному дыханию. Теперь я расскажу случай из жизни. Иногда поезд останавливается внутри перегона метро, не доезжая до ближайшей станции. Причина этого внешне совершенно непримечательного факта, как правило, очень прозаичны. Или возникла задержка с отправлением предыдущего состава, или просто машинисту понадобилось справить нужду. Мало ли что, все мы люди. Так что, в общем, ничего особенного, почему же я вдруг заговорил об этом. Многие мои пациенты испытывают выраженный страх во время таких остановок. Поэтому всякий раз, когда поезд замедляет ход, во мне просыпается психотерапевт, и я начинаю отслеживать реакции людей, находящихся со мной в одном вагоне. А реакция человека, страдающего таким страхом, совершенно типична. Он, вне зависимости от пола и возраста, Вдруг начинает краснеть или бледнеть, его взгляд выражает крайнее беспокойство и озабоченность, плечи поднимаются, а дыхание становится поверхностным и очень часто. Такова в общих чертах картина невротической реакции, вызванной страхом сердечного приступа. Вообще говоря, люди, страдающие этим недугом, стараются не пользоваться подземным транспортом, в противном случае мы бы встречали такое поведение значительно чаще. Дыхание невротика действительно имеет ряд характерных особенностей. Мы уже говорили с вами про мышечные блоки, которые во множестве свойственны людям, страдающим от тревоги, так что проведём теперь маленький следственный эксперимент. Поднимите плечи, подайте их чуть-чуть вперёд и хорошенько зафиксируйте в этом положении, а теперь попытайтесь сделать глубокий вдох. Вам сразу станет понятно, что набрать полную грудь воздуха при таком положении плеч практически невозможно. А если вдобавок вы ещё и сидите, то на помощь диафрагмы вам рассчитывать также не приходится. Так что с ключичным и диафрагмальным дыханием вы можете распрощаться. Теперь вернёмся к описанному случаю. Вспомним, что человек в такой ситуации испытывает страх. Не будем углубляться в причины, они могут быть самые разные. от страшной истории до исторического факта. Его дыхание рефлекторно усиливается, он хочет дышать, ведь увеличивается его энергетический обмен. Но, как мы знаем, он не может этого сделать. Невозможность полноценно дышать сама по себе вызывает страх. Мы об этом уже говорили, поэтому человек пугается ещё больше. Идём дальше. Я сказал, что большинство таких пациентов боятся сердечного приступа. Почему? Дело в том, что в моменты своего страха они реально ощущают сердцебиение, и это укрепляет их в мысли о возможном сердечном приступе. Что здесь нужно сказать? Во-первых, усиление частоты сердечных сокращений в период стресса процесс более чем естественный. Когда организму угрожает опасность, он собирается силами, чтобы противостоять ей. Учащение сердечного ритма лишь одно из звеньев этой достаточно разветвлённой цепи. За такую реакцию отвечает адреналин гормон, который учащает работу сердца. Но именно этот гормон психологи называют гормоном страха. Если ввести небольшую дозу этого вещества под кожу, то у человека возникнет настоящая паника. Так что здесь всё более чем взаимосвязано. Во-вторых, пациенты с такой проблемой фактически не позволяют себе дышать. С одной стороны, как мы видели, дыхание блокируется их позой, а с другой они перестают дышать просто из-за самого страха, который, как мы уже знаем, парализует эту функцию. А ткани требуют кислорода, причем много кислорода, ведь организм переживает стресс. Поэтому кровь, грубо говоря, должна быстрее прокручиваться, чтобы компенсировать недостаток крови. поступление кислорода из внешней среды. Это чем-то напоминает денежные операции на фондовом рынке. Поэтому совершенно естественно, что сердцебиение в такой ситуации растёт, как на дрожжах. И тут ко всему прочему присоединяется третья роковая причина. Человек изначально боится сердечного приступа, поэтому он уже не здесь, и сейчас он совершает прогноз А всё его внимание сосредоточено на ощущениях в области груди. Вы ведь знаете, что если вы внимательно прислушиваетесь к собственному телу, то можете усилить любое ощущение. Мы уже неоднократно об этом говорили. Итак, роли розданы и драма разыграна. Таким образом, человек, точнее, его подсознание, получает официальное подтверждение своей догадки. Так как во время таких остановок Поезда на перегоне метро возникает сердцебиение, то значит не за горами и сердечный удар. Теперь вы знаете, как всё это происходит. Этот случай очень показателен и почти банален, но более банальны те случаи, когда происходит нечто подобное, но мы не замечаем сердцебиения и одышки, мы просто чувствуем себя плохо. В толпе, в задымлённой комнате, в транспорте, при эмоциональных нагрузках и других ситуациях, а иными словами, где угодно и когда угодно. Виной тому всё та же самое злополучное неспособность нормально дышать и контролировать этот процесс. Что значит контролировать? Говорят: "Заставь дурака Богу молиться, он себе лоб разобьёт". Так что усердствовать не будем. Когда я говорю о контроле, я не имею в виду постоянную неусыпную слежку за своим дыханием, это совершенно не нужно. Но когда вы испытываете эмоциональный дискомфорт, просто проверьте, как вы дышите. Что может быть проще? А если вы выясните, что что-то не в порядке и дыхание не налаживается, если оно частое, поверхностное и неэффективное, то есть не удовлетворяет вашим запросам, Так надо просто примите меры. Дыхание это физиологический процесс, который в значительной степени подчиняется сознательному регулированию. Вспомните, как доктор, прослушивая ваши лёгкие, говорит: "Дышите глубже. Дышите носом, теперь через рот. А теперь не дышите. Всё хорошо, можете дышать нормально". И вы ведь можете выполнить все эти предписания. Почему же в моменты, когда вы испытываете страх, вы опускаете руки? Почему вам начинает казаться, что вы никак не можете повлиять на характер дыхательных экскурсий? Это не более чем иллюзия, порожденная страхом. В эти моменты нужно просто увидеть, что дыхание стало сбиваться, оно становится неэффективным, после этого вспомнить, что вы в доме хозяин, и наладить свое дыхание так, чтобы оно удовлетворяло вас, и ваш организм. Я не призываю вас быть своим хвостом, шпионом или чем-то в этом роде, но знать, что с вами происходит, нужно особенно в те моменты, когда творится что-то неладное. Врачи люди серьёзные. Они не суетятся без толку, но когда они видят, что что-то не в порядке, то принимают соответствующие меры. Последуйте их примеру. Впрочем, вот ещё что. Они никогда не забывают о профилактике. Этот аспект я бы также не стал отбрасывать. Поверьте мне, как врачу, что легче предупредить, чем потом ломать себе голову. Но ради бога, никаких нелепых прогнозов. Всё в мире относительно. Контроль не должен стать преследованием. Терапевты говорят: мы даём рекомендации относительно физической нагрузки всем пациентам, перенёсшим инфаркт миокарда. Одни забывают об этом сразу, и это плохо. Другие так на этом фиксируются, что хуже некуда, ни шага больше, ни шага меньше. Они становятся законченными психами, постоянно следят за собою, и жизнь у них жизнь уже не назовёшь. Остальные же, которых, к счастью, большинство, примеряют наши рекомендации по отношению к себе, и, наверное, это правильно. По моему глубокому убеждению, Всё, о чём говорится в этой книге, должно стать стилем жизни каждого человека, если, конечно, он хочет жить нормально, не жалеть о прожитом и не бояться будущего. Но это не программа для бойскаутов. Вас к ней никто не принуждает, и я не навязываю своё мнение. Вы имеете возможность самостоятельно принимать решения. Я не хочу, чтобы ущемлялось ваше ощущение внутренней свободы. Человек должен чувствовать себя человеком, в этом правда. Просто из опыта своей работы я знаю, что человеку свойственно питать относительно себя множество иллюзий. Только кропотливый труд над самим собой позволяет ему осознать, насколько сильно он заблуждался когда-то и в своих взглядах, и в своих убеждениях, и в своих отношениях, и в своём понимании тех или иных вещей. Может быть, я и не прав, и предлагаемая мной работа кажется вам несколько неуместной, или через чур грамоской, но не стоит делать выводов до тех пор, пока вы не проверите эффективность этих психологических механизмов на себе. Что ж, я, по-моему, уже довольно пофилософствовал, так что самое время перейти к практике. Если вы чувствуете некий психологический дискомфорт, обратите внимание на своё дыхание. Как вы дышите? Вам нравится? Вы чувствуете, что ваше дыхание спокойно, гармонично и приятно? Если так, то не нужно ничего делать. Но если вы чувствуете, что дышите неполно, не так хорошо, как хотелось бы, то ли вдох недостаточно полон, то ли выдох не приносит приятного чувства расслабления, значит, надо принять меры. В периоды тревоги, знакомые каждому, дыхание подавлено и неэффективно. Попробуйте дышать полноценно. Если это не получается, если вы чувствуете ком в горле, ощущаете какое-то препятствие, тяжесть, давление, сжатие в груди, сделайте следующее. Просто сконцентрируйтесь на своём дыхании. Будьте здесь и сейчас. Чувствуйте своё дыхание и только его. Сядьте с выпрямленной спиной и считайте своё дыхание. Раз при вдохе, два при выдохе, три при новом вдохе. 4 прином выдохе и так далее. Продолжайте счёт только до 10, поскольку с большими числами счёт дыханий сложен. Пройдите 2-3 таких цикла. Как видите, это не сложно, правда, есть некоторые тонкости, которые вам следовало бы знать. Первое. Считать и дышать не составит проблемы, но вы не должны ни на что больше отвлекаться. Вот где собака зарыта. Нельзя ни мечтать, ни просто отдаться дыханию. то есть дышать на автомате. Для того, чтобы достичь цели, ощутить своё дыхание и почувствовать себя его хозяином, необходимо отдавать всё своё внимание именно одному, именно двум, именно трём и так далее. Ваш счёт, каждая цифра должны столкнуться с дыханием, с вдохом или выдохом и слиться с ним воедино, сильно, почти страстно и монолитно. Станьте каждой точкой и каждым числом своего счёта. Помните, что вы и ваше дыхание, все это часть настоящего момента, в этом вам поможет здесь и сейчас. Вкладывайте себя в каждое число, следуйте за своим дыханием, за своим вдохом, выдохом, паузой. Не спешите, вы должны ощутить, что во всей вселенной в момент этого упражнения существует только один, во всей вселенной есть только два упражнения. Только одна это единственная точка, остальное же пребывает во тьме. Так вы сможете стать своим дыханием. Второе. Обратите внимание на те препятствия, которые не дают вам дышать в полную меру. Сначала обратите внимание последовательно на все фазы процесса дыхания: вдох, выдох, пауза. Почувствуйте, как воздух входит в нос, проходит через горло и шею в бронхи. Ощутите, как расходятся ваши рёбра. На вдохе, как растягивается спина, как увеличивается пространство, которое вы занимаете, когда расширяется грудь. Последите за животом, как он втягивается на вдохе и выпячивается на выдохе. Следуя за выдохом, почувствуйте, как эластично, без особого усилия, ваши рёбра и мышцы возвращаются в исходное состояние покоя, предшествующее следующему вдоху. Не сопротивляетесь ли вы дыханию? Попробуйте это понять. Третье. Почувствуйте, какие группы мышц вас не слушаются, не хотят дышать. Может быть, напряжена диафрагма, возможно, у вас подавлено желание разрыдаться или выразить своё отвращение, подавлен рвотный рефлекс. Если вы встречаете сопротивление в горле, это скорее всего подавленное желание кричать. Может быть, слишком отведены назад и опущены лопатки, за счет чего выпечена грудь. Возможно, что вы пытаетесь казаться более внушительным. Нет ли здесь спрятанного от всех, в том числе и от самого себя, страха? Кроме того, подавленное желание плакать непременно приводит к головной боли. Стиснутые зубы также препятствуют дыханию, а зубы мы сводим на морозе или когда подавляем агрессию. Помните об этом и не допускайте, чтобы напряжение, подавляющее ваше дыхание, брали над вами верх. Четвёртое. В процессе дыхания необходимо почувствовать те движения, которые возникают в теле под его воздействием. Если вы полноценно ощутите своё дыхание, то вам не составит труда почувствовать, как возникающая на вдохе теплота, свежесть или напротив, тяжесть перемещается по передней брюшной стенке вниз в таз. А на выдохе это же ощущение может быть более лёгкое, вы воспримете текущим по спине. Такая концентрация этих ощущений сделает вас более чувствительными. Ощутите также, как теплеют ваши руки и ноги, как появляется в теле лёгкость и расслабленность. Если дыхание не даётся вам сразу, не беда. Нужна работа, но вам также может помочь обычное наблюдение. Приглядитесь к тому, как дышат окружающие. Посмотрите за частотой, глубиной, регулярностью дыхательных движений. Понаблюдайте за остановками, паузами, зеванием. Вам будут интересны тяжёлые вздохи, покашливание, сопение, хмыканье, чихание, пыхтение, кряхтение и тому подобное. Каждый дышит по-своему, и за каждой особенностью что-то стоит. Попытайтесь угадать, что именно. И тогда вам легче будет понять самого себя. Дышать нужно естественно, как того требует природа. Это моё глубокое убеждение, с этим просто нелепо спорить, это положение слишком очевидно. Плохо, если нам мешают какие-то напряжения и мышечные блоки, но это не повод для уныния. Их нужно находить и с ними нужно разбираться. Сказать по правде, я не сторонник различных дыхательных упражнений, которые так популярны сейчас в массах. Большая их часть восходит к практике древних йогов. Они действительно дают некий эффект, который подчас нравится практикующим, но я отношусь с большим уважением к древним традициям и по мере возможности пытаюсь отыскать в них разумные зёрна, но лишь те, что способны прорасти на нашей почве и дать нужные именно нам плоды. Те, кто практикуют дыхание йогов, не всегда понимают, чего они на самом деле в результате этого достигают. Практика йогов это практика аскетизма, практика подавления желаний и влечений. Но наш век, наша цивилизация, наша культура и до того настолько подавили проявление всякой естественности и спонтанности в человеке, что делать это ещё и специально глупо и бессмысленно. Наши естественные желания и потребности до того не подавлены, извращены и унижены воспитанием, нормами этикетом, что дальше просто некуда. Мы теперь сами не знаем, чего хотим. У нас появляются совершенно противоестественные и грубые желания. Мы начинаем желать того, чего нам совсем не хочется. Мы пытаемся спорить там, где хотим согласиться. Мы злимся на тех, кого любим. Мы хотим насолить, обидеть, увидеть крах, жаждим возмездия, надеемся на месть и злорадствуем в её предвкушении. Вместо желанной нашему сердцу нежности и добродушия мы мечтаем о боях и противостоянии. Всё это выглядело бы по меньшей мере странным, если не знать того, что воспитание и бесконечные наรоучения, которые так разрослись в нашей культуре, лишают ребёнка естественности, спонтанности и открытости ещё в самом раннем детстве. Это великий парадокс. Когда я спрашиваю своих пациентов о том, чего они хотят, они просто не могут мне ответить, так как не знают, чего хотят. А почему? Разве у них нет желаний? Есть, конечно. Только при вдумчивом рассмотрении они понимают, что в действительности им вовсе не хочется того, чего не хотят. А чего им хочется, они не знают. После очень долгой кропотливой и вдумчивой работы становится понятно, что мы мечтаем всего от трёх простых вещей. Мы хотим жить в согласии с окружающим миром, быть в ладу с самими собой, любить и быть любимыми. Кажется, так немного. Но мы ведь в принципе не можем достичь этого, поскольку всё, что мы делаем, направлено в обратную сторону. мы злимся на других, чтобы потом злиться на себя, мы обвиняем мир в том, что он не так устроен, а потом надеемся на то, что он устроит нас. Мы любим и ненавидим через дефис. Но это же нонсенс. Вся проблема в том, что в нас подавлены естественные желания. При всём уважении к древним йогам необходимо признать, что все их практики имели целью подавить всякие желания. Считалось, что аскетизмом можно достичь просветления, но это не совсем так. По легенде, великий Гаутама Будда просветлился именно в тот момент, когда понял, что нужно отказаться от аскетизма. Он провёл в глуши леса многие годы, ограничивая себя в еде, воде и воздухе, во всём, что жизненно необходимо человеку. Он надеялся таким образом найти истину, пребывая в глубокой медитации. Но когда смерть уже готова была взять его в своё царство, а он ещё не познал искомой истины, он подумал: "Если я умру, аскествуя, так и не познав истины, тогда зачем я аскествую?" После чего он вернулся к естественному функционированию и достиг то, что искал. Вместе с тем, иагическая практика сохранилась и по сию пору, не претерпев никаких изменений. Она, как и прежде, служит тому, чтобы подавить наши желания, расправившись с телесным и естественным. Человек должен жить по-человечески. Глупо было бы думать, что духовное прозрение может быть совершенно без плоти, иначе зачем душа находится в нас тленных, а не летает по облакам? Вот по-человечески мы жить прямо, скажем так, и не научились. Но ведь это уже другой вопрос. В моей практике был такой случай. Я работал с женщиной, страдавшей от очень тяжёлой депрессии. Депрессия была настолько сильна и так долго длилась, что моя пациентка уже не испытывала никаких чувств, кроме тоски, причём безграничной и безумно глубокой. По всему было видно, что её дыхание, как говорится, никуда не годится. Я обратил её внимание на это и был наповал сражён её ответом. Пациентка возмутилась и сказала, что я не понимаю, о чём говорю. Оказывается, она уже несколько лет подряд занималась йогой, а именно дыхательной гимнастикой. Это прозвучало для меня как гром среди ясного неба. Она никогда не упоминала об этом, и, видимо, никто даже её родственники про это не знал. Благо она могла позволить себе заниматься этими упражнениями в одной из десяти комнат своей квартиры, не привлекая внимания малобывающих дома детей и мужа. После моих настоятельных просьб пациентка уступила и согласилась показать одно из этих дыхательных упражнений. Обычно её дыхание было каким-то куцым, экономным и чрезвычайно поверхностным, даже когда она обречённо вздыхала. Её диафрагма не сдвигалась ни на йоту. Но тут я был обескуражен. Она приняла специальную позу и задышала, как мехи в кузнице. Это дыхание казалось таким странным и неестественным, что на мгновение всё во мне сжалось. Пациентка сказала, что эти упражнения позволяют ей не переживать, но именно это ей было нужно больше, чем кому бы то ни было. что ж она добилась того чего хотела все её чувства и желания были подавлены а депрессия заменившая их выросла как многовековой баобаб укоренившись во всех уголках её прежде весёлой и беззаботной души так что если кому-то не терпится избавиться от своих желаний и чувств он может смело освоить из десяток дыхательных упражнений йогов но мне кажется что жизнь уже сделала это за нас А в нашей задаче входит скорее обратное. Но было бы нелепо полностью отказаться от тех инструментов по поддержанию душевного благополучия, которые скрыты в дыхании. В процессе эволюционного развития сложилась чёткая взаимосвязь между глубоким и частым дыханием с одной стороны и активизацией организма с другой, и это вполне естественно. Вместе с тем, при урежении дыхания Что происходит, например, во время сна, центральная нервная система отдыхает, а организм тем временем восстанавливает и накапливает энергетические ресурсы. Во время вдоха происходит активация психического состояния, а во время выдоха наступает успокоение и расслабление всего организма. Вы, наверное, и по себе знаете, что если вам удается полностью расслабиться после напряжения и расслабления, То вы делаете глубокий выдох, который только усиливает этот эффект. Для того, чтобы воспользоваться этим механизмом, хорошо подходит следующая процедура. Заключается она в увеличении времени, которое вы тратите на все три фазы дыхательного процесса в следующей последовательности: вдох, пауза, выдох. Начать нужно с 5 секунд. Медленный вдох в течение 5 секунд, пауза 5 секунд, И выдох также на 5 секунд. Долго дышать в таком ритме не нужно. Смотрите за результатом, по нему и ориентируйтесь. Если вам не сложно, постепенно можете увеличивать длительность каждой фазы, но длительность паузы не следует увеличивать более чем на 10 секунд. Такое дыхание окажет хороший эффект при повышенной возбудимости и раздражительности. Его не следует выполнять перед работой, требующей высокой активности. Оно оказывает выраженный успокаивающий эффект, поэтому перед сном, особенно если есть сложности с засыпанием, ему самое место. От его услуг также не следует отказываться в случае сильного беспокойства. Для того, чтобы использовать дыхание в качестве средства поднимающего общий тонус, чередование фаз должно быть иным: вдох, выдох, задержка дыхания. Временные показатели такие же, как и в предыдущем случае. Но так как это упражнение характеризуется большей функциональной нагрузкой, длительность дыхательных фаз каждого отдельности и самого упражнения не должна сильно увеличиваться, а проводить его следует осторожнее. Но если вы собрались штурмовать зимний или что-то в этом роде и вам требуется собраться силами на все 100, то дышать нужно таким образом. При обычном дыхании Мы активно вдыхаем, а выдох производится более пассивно, сам собой. Сейчас же всё нужно перевернуть с ног на голову. Вдох должен совершаться менее активно, а выдох форсированно, достаточно резко, с искусственно создаваемым затруднением. Сидя с прямой спиной, подав плечи чуть-чуть вперёд, делайте спокойный вдох в течение 3 секунд. и с силой выдыхайте в течение шести. Напряжение мышц языка и гортани позволит создать вам необходимое сопротивление воздуху, которое следует выдыхать через нос. Одновременно с выдохом напрягайте мышцы рук, груди и живота. Более пяти-шести дыханий таким образом делать не следует. Мне остаётся надеяться, что мои предупреждения окажутся достаточными для того, чтобы вы не сделали издыхание культа, как это подчас бывает. Вместе с тем, нельзя пускать дыхание на самотёк до тех пор, пока вы не восстановили нормально его функционирование. Дышать нужно естественно, и дыхание должно приносить удовольствие, как приносит удовольствие любая функция организма от глотания до оргазма, если она проходит естественно. а не с неприязнью и не через силу. При естественном и полноценном дыхании тело принимает характерную позу, на вдохе голова скользит назад, плечи подаются вперед и вверх, живот втягивается, таз выдвигается вперед, а ноги раздвигаются сами собой. При выдохе все указанные части тела движутся в обратном направлении – Словно бы человек готовится к тому, чтобы сгруппироваться, но не группируется. Всё это возможно только в том случае, если вы отдадитесь процессу дыхания, чего я вам от всего сердца и желаю, поскольку в естественном дыхании скрыто множество ресурсов для нашего душевного и даже физического благополучия. Так что удачи. Прицепт 1. Для нормализации душевной жизни необходимо научиться полноценно дышать и уметь контролировать этот процесс в ситуации психологического стресса. Освоение естественного дыхания. Попробуйте осуществить максимально полный вдох с участием межрёберных мышц, мускулатуры верхнего плечевого пояса и пресса. Осуществите столь же глубокий выдох. Додохните оставшийся воздух в 2-3 приёма. Всего 3-4 последовательных выдоха без вдохов. После 3-5 секундной паузы снова попытайтесь максимально полно вдохнуть. При необходимости проведите этот комплекс 3-7 раз. Ориентируйтесь на результат, вы должны ощутить, что ваше дыхание стало свободным и полным. Вы также должны почувствовать, что все три группы мышц Мише рёберной мышцы, мышцы плечевого пояса и пресс работают слаженно, помогая друг другу в обеспечении дыхания. Проверка полноценности дыхания. Для того, чтобы удостовериться, что ваше дыхание действительно полное, проведите упражнение по напряжению. Смотрите рецепт номер 1 из первой главы, концентрируясь на задержанном дыхании. Удерживайте максимально возможное напряжение в течение максимально длительного времени. Затем сделайте 2-3 глубоких самопроизвольных вдоха и выдоха. Дополнительно убедитесь в том, что вашему дыханию не препятствуют никакие мышечные блоки. Чувство мышечного напряжения в одной из трёх областей: грудной клетки, плечах, прессе. Если вами определяется какой-то мышечный блок, Избавьтесь от него дополнительным напряжением данной группы мышц по соответствующей схеме. Смотрите там же. Контроль дыхания. Дыхание необходимо контролировать первое время в учебных целях, а после того, как вы полностью освоите естественное дыхание, только в моменты психологического стресса, а также при внутренней напряжённости и в случаях появляющейся мышечной скованности с применением соответствующих рецептов из первой главы. Контроль дыхания в таких случаях проводится в четыре этапа: осознание мышечного напряжения, блокирующего естественное дыхание, констатация факта подавленного дыхания, концентрация на подавленном дыхании в течение 3-4 дыхательных актов, снятие мышечных блоков. Смотрите рецепт номер 3 первой главы "Проведение мероприятий, соответствующих освоению естественного дыхания". Смотрите выше. полноценное и естественное дыхание, которое можно провести в форме рецепта номер 2 настоящей главы. Предупреждение. При хронических заболеваниях лёгких и верхних дыхательных путей, например, астме, хроническом бронхите с соматическим компонентом, упражнения можно проводить только при наличии соответствующих рекомендаций со стороны лечащего врача, а их интенсивность должна быть невысокой. На период острых заболеваний УРЗ пневмония упражнения должны быть сокращены до минимума. В возрасте старше 60 лет желательно консультация терапевта, интенсивность нагрузок определяется индивидуально. Упражнения по освоению естественного дыхания не следует проводить в задымленном и непроветренном помещении, а при контроле дыхания на улице, в особенности при холоде и на ветру, делайте необходимую скидку. на погодные условия. Рецепт второй. При возникновении чувства тревоги, при ощущении внутренней разбитости или напряжения, погрузитесь в здесь и сейчас, сконцентрируйтесь на своем дыхании. Чувствуете только свое дыхание. Сядьте с выпрямленной спиной и считайте свои дыхания. Раз при вдохе, два при выдохе, три при новом вдохе, четыре при новом выдохе и далее. Продолжайте счет только до десяти, поскольку с большими числами счет дыханий сложен. И пройдите-ка два-три таких цикла. Акцентируйтесь на каждом счете. Отдавайте все свое внимание именно одному, именно двум, именно трем и так далее. Вкладывайте себя в каждое число, следуйте за своим дыханием, за своим вдохом, выдохом, паузой. Обратите внимание на те препятствия, которые не дают вам дышать в полную меру, и устраните их. В процессе дыхания ощутите те течения, которые возникают в теле под его воздействием. Предупреждение: смотрите в рецепте номер 1 настоящей главы. Рецепт 3. При повышенной возбудимости, беспокойстве, нервозности или раздражительности Увеличивайте время на все три фазы дыхательного процесса в следующей последовательности: вдох, пауза, выдох. Начните с 5 секунд. Медленный вдох в течение 5 секунд, пауза 5 секунд и выдох также в течение 5 секунд. Долго дышать в таком ритме не нужно, следите за результатом по нему и ориентируйтесь. Если вам не сложно, постепенно можете увеличивать длительность каждой фазы, пауза не более чем на 10 секунд. Это упражнение не следует выполнять перед работой, требующей высокой активности. Оно оказывает выраженный успокаивающий эффект, поэтому может быть эффективно перед сном, если есть сложности с засыпанием. Предупреждение: смотрите в рецепте номер 1 настоящей главы. Рецепт 4. Для того, чтобы поднять общий тонус, собраться с силами, чередование фаз должно быть следующим – вдох, выдох, задержка дыхания. Временные показатели аналогичны тем, что указаны в рецепте номер 3 настоящей главы. Но длительность дыхательных фаз, каждый в отдельности, и длительность самого упражнения не должны сильно увеличиваться, а проводить упражнения следует осторожнее. Предупреждение: смотрите в рецепте номер 1 настоящей главы. Рецепт пятый. Для экстренной активации внутренних ресурсов вдох должен совершаться менее активно, а выдох форсированно, достаточно резко с искусственно создаваемым затруднением. Сядьте с прямой спиной, подайте плечи чуть-чуть вперёд. Делайте спокойный вдох в течение 3 секунд и с силой выдыхайте в течение 6. Создайте напряжение мышцами языка и гортани для сопротивления проходящему воздуху. Одновременно с выдохом напрягайте мышцы рук, груди и живота. Более 5-6 дыханий таким образом делать не следует. Предупреждение смотрите в рецепте номер 1 настоящей главы.